Глава 29 Впервые за последнее время я действительно хотел добраться до своей клетушки. Не потому, что меня прикалывали брызги крови, а из-за идеи, пришедшей ко мне во время встречи с преподобным Жилем. Одержимость демоном. В этом был определенный смысл. Я никогда не чувствовал себя одержимым, если не считать притерзания Риты. Но это было хоть какое-то объяснение происходящему. Я горел от нетерпения исследовать это. Сначала я проверил свой автоответчик и электронную почту. Никаких сообщений, кроме обычного ведомственного напоминания о необходимости поддерживать частоту в зоне кофеварки. Никаких извинений от депс Я сделал несколько осторожных звонков и обнаружил, что она пытается отловить Курта Вагнера. Это было облегчением, поскольку означало, что она не следит за мной. Проблема решена. Я с чистой совестью начал изучать вопрос демонической одержимости. Снова старый добрый царь сломон Очевидно, он был довольно близко знаком со множеством демонов, большинство которых имели непроизносимые имена с несколькими з И он повелевал ими, словно послушными слугами, заставляя их собирать и переносить строительные материалы и строить его великий храм, что немало потрясло меня, поскольку я всегда считал храмы хорошей штукой. Несомненно, там, по-видимому, был какой-то закон о выборе места для труда демонов. Я имею в виду, что если у нас так расстраивать нелегальные мигранты, собирающие апельсины, Разве все те богобоязненные патриархи не должны были издать какой-нибудь указ против демонов? Но здесь была и черная, и белая сторона. Царь Соломон достаточно комфортно устроился в качестве повелителя демонов. Им не слишком нравилось получать от него приказы, но тем не менее они подчинялись его воле. Из этого следовал любопытный вывод, что, возможно, кто-нибудь еще был способен управлять ими, попытался сделать это с темным пассажиром. который, следовательно, сбежалась из непреднамеренного рабства. Я сделал паузу и подумал об этом. Самый большой недостаток этой теории был в том, что она не объясняла всепоглощающее чувство смертельной опасности, которое нахлынуло на меня с самого начала, когда пассажир еще был на борту. Я, как любой другой, легко могу понять нежелание заниматься навязанной работой, но это не имеет ничего общего со смертельным ужасом, поднявшимся во мне. Значит ли это, что пассажир не был демоном? Значит ли это, что все происходящее со мной было простым психозом, целиком и полностью выдуманной параноидальной фантазией о преследовании жажды крови и надвигающихся ужасов? И все же в каждой из мировых культур было верование о чем-то наподобие одержимости. Я просто не мог понять, как это связано с моей проблемой. Я чувствовал, что близок к чему-то, но никакой великой идеи у меня не возникло. Внезапно оказалось, что уже полшестого и более озабоченный, чем обычно, я покинул офис и направился к сомнительному святилищу домашнего чага. На следующий полдень я сидел в своей клетушке, печатая отчет о весьма скучном групповом убийстве. Даже в Майами совершается обычное убийство, и это было одним из них. Вернее, тремя с половиной, если быть точным, поскольку три тела лежали в морге, и еще одно в интенсивной терапии в госпитале Джексона. Это была обычная перестрелка в одном из районов города с низким уровнем жизни. Не было смысла тратить на это слишком много моего времени, учитывая многочисленных свидетелей, согласных с тем, что некто по кличке Ублюдок получил по поделом. Но протокол нужно соблюдать, и я истратил полдня на месте преступления, проверяя, что никто не выпрыгнул и не нарубил жертв мачете. пока в них стреляли из проезжающего мимо автомобиля. Я пытался придумать интересный способ сказать, что брызги крови соответствуют оружейному огню и движущегося источника, но скука этого занятия заставила мои глаза собраться в кучу. И пока я праздно таращился на экран, то почувствовал нарастающий звон в ушах, сменившийся лязгом гонгах, и ночная музыка зазвучала снова. На чистую белую страницу текстового редактора вдруг закапал ужасная липкая кровь и пролилась на меня затопив офис и запланев весь обозримый мир я подпрыгнул на стуле и несколько раз моргнул пока это не прекратилось оставив меня трясущимся и гадающим что же только что произошло это добралось до меня при свете дня за моим столом в полицейском участке и мне это совершенно не понравилось либо это становится сильнее и ближе Либо я дошел до ручки и окончательно свихнулся Шизофреники слышат голоса. Слышат ли они музыку? Можно ли считать темного пассажира голосом? Был ли я сумасшедшим все это время? И сейчас просто наступил безумный конец искусственной исправности сомневающегося декстра Я в это не верил. Гарри выправил меня, убедившись, что я настроен как надо. Гарри знал бы, если бы я был сумасшедшим. А он говорил мне, что это не так. Гарри никогда не ошибался. Так что я в порядке, просто отлично, благодарю вас. Так почему я слышу эту музыку? Почему трясутся мои руки? И почему мне нужно цепляться за призрак, чтобы не сидеть на полу, засунув указательный палец в рот? Ясно, что никто в здании ничего не слышал. Только я. В противном случае коридоры должны были быть заполненными танцующими или кричащими людьми. Нет. Страх вполз в мою жизнь, скользя быстрее, чем я мог убежать, и заполнил огромную пустоту во мне, возникшую, когда исчез пассажир. Мне нечем продолжать. Нужна внешняя информация, если я надеюсь понять это. Множество источников верили, что демоны реальны. Майами был полом людьми, которые всю свою жизнь упорно трудились, чтобы держать их подальше. Например, была Бауа, сказавшая, что он ничего с этим всем поделать не может. и умчавшийся прочь как можно быстрее. Кажется, он знает, что это было. Я не сомневался, что Сантерия включает одержимость. Но неважно Майами замечательный и разнообразный город. И я определенно смогу найти какое-нибудь место, чтобы задать вопросы и получить совершенно другой ответ. Возможно, как раз тот, который я искал. Я вышел из своей клетушки и направился к парковке. Древо жизни находилось на краю Либерти-Сити, не самого хорошего района Майами для вечерних экскурсий туристов из Айова. Этот конкретный квартал был заселен мигрантами из Гаити, и многие здания были раскрашены в несколько ярких цветов, как будто одного цвета им было недостаточно. Некоторые дома украшали росписи, изображающие жизнь на Гаити. Петухи, кажется, и козы. На внешней стене от древа жизни было нарисовано большое дерево, соответственно, и под ним вытянуто изображение двух мужчин, колотящих высокие барабаны. Я припарковался прямо перед магазином и вошел через экранную дверь, которая звякнула маленьким колокольчиком и захлопнулась за моей спиной. В подсобке за занавесом стекляруса женский голос что-то произнес по-креольски, я встал у кого стеклянного прилавка и подождал. Магазинчик был уставлен полками, содержавшими многочисленные банки, загадочными штуками, жидкостью, твердым телом и чем-то неопределимым. Предметы в одной или двух банках, кажется, были до сих пор живыми. Через минуту сквозь нити стекляруса внутри магазина пробралась женщина. На вид около сорока, тонкая, как тростинка, с высокими скулами и цветом кожи, как выбеленное солнцем красное дерево. Она носила развивающееся красно-желтое платье и подходящий по цвету тюрбан на голове. «Ах!» – выдохнула она с густым кривольским акцентом. Она недоверчиво смотрела меня и слегка встряхнула головой. «Чем я могу помочь вам, сэр?» э – -э, ну... сказал я и смолк «С чего, в конце концов, мне следует начинать? Я ведь не мог сказать, что считаю, что был одержим демоном, и хочу вернуть его обратно. Бедная женщина может забрызгать меня куриной кровью». «Сэр!» – нетерпеливо подсказала она. «Я хотел узнать», — сказал я, достаточно близко к правде. «Есть ли у вас книги про одержимость с демонами?» э, «На английском». Она неодобрительно поджала губы и энергично затрясла головой. «Это не демоны», — сказала она. «Почему вы спрашиваете? Вы репортер?» «Нет», — ответил я. «Я просто м -м, интересуюсь». «Мне любопытно». «Интересуетесь воду Только частью про одержимость. Хм, сказал о нас еще более сильным неодобрением. Почему? Тут очень умный наверняка уже говорил, что когда все остальное потерпело неудачу, надо попробовать правду. Звучало настолько хорошо, что я был уверен, что не мне первому пришла в голову эта мысль. И кажется, это единственное, что мне осталось. Я сделал попытку. Я думаю, сказал я, в смысле, я не уверен. Я думаю, что, возможно, был одержим некоторое время назад. сказала она. Она долго и жестко рассматривала меня, затем пожала плечами. «Может быть», — наконец сказала она. «Почему вы так думаете?» Я просто... У меня было чувство, ну, знаете, что было нечто другое во мне. Наблюдала. Она сплюнула на пол. Довольно странный жест для такой изящной женщины покачала головой. «Белая», — сказала она, — «вы крадете нас и привозите сюда, обираете нас до нитки. И затем, когда мы делаем что-то из ничего, что вы нам оставили, вы хотите быть частью этого». «Ха!» Она погрозила мне пальцем, словно учитель нерадивому ученику. «Слушай меня, белый, если дух войдет в тебя, ты об этом узнаешь». Это не похоже на то, что показывают в кино. Это величайшее благословение, и, — сказала она со слабой усмешкой, — оно не случается с белыми. «Ну, вообще-то», — начал я, — «нет», — отрезала она, — «если ты не желаешь, если не просишь благословения, оно не придет». «Но я желаю», — сказал я. «Ха», — сказала она, — «это никогда не придет к тебе, не трать мое время». И она развернулась и ушла за занавеску на склад. Я не видел никакого смысла ждать, пока она передумает. Это казалось невозможным. И невозможно казалось, что колдовство даст мне какие-либо ответы о темном пассажире. Она сказала, что это приходит только когда его зовут, и назвала это благословением. По крайней мере, это был другой вариант. Хотя я не помню, чтобы когда-либо просил темного пассажира войти в меня. Он просто всегда был там. Но для полной уверенности я остановился на обочине за пределами магазинчика и закрыл глаза. «Пожалуйста, вернись», – позвал я. Никакого ответа. Я сел в машину и поехал на работу. «Какой интересный выбор», – подумал наблюдатель. «Вуду». В этой идее была определенная логика, он не мог отрицать. Но действительно интересно было то, что это говорило о другом. Он двигается в правильном направлении, и он близок к цели. И когда всплывет следующая небольшая подсказка, другой будет намного ближе. Мальчик должен был корчиться от паники, но он не напуган. Он может быть весьма полезен и теперь встал на путь к своему темному вознаграждению, так и другие до него.